Глава 20. 19 ноября, 15 часов 50 минут по Улан-Баторскому поясному времени. Улан-Батор, Монголия. Грей сразу же почувствовал, что перед ним враг. Сидящий за широким письменным столом батухан натянул на лицо дружелюбную маску, изображая саму любезность. Он производил впечатление достаточно приятного человека, лет под 60, крепкий, в хорошей форме. Однако в этой маске Грей разглядел трещинку, за которой скрывался другой человек. Жадный блеск в глазах, небрежный взгляд, задержавшийся дольше приличного на хан, непроизвольно стиснутые кулаки на столе. В течение всего обсуждения прав на добычу полезных ископаемых, контрактов на поставки нефти и государственных ограничений, министр был на взводе. Грей отметил, что он то и дело украдкой поглядывает на часы. Сейхан уже закрепила под письменным столом беспроводной передатчик, поэтому можно будет отследить, что произойдет после их встречи. Однако, чтобы этот жучок привлек внимание паука, нужно подергать паутину. Грей повернулся, заметив слева от стола министра стеклянный шкаф, заставленный произведениями монгольского народного творчества. Там были керамика, оружие и несколько небольших погребальных статуэток. Грей также обратил внимание на двух резных деревянных волков. «Прошу прощения», — сказал он, перебивая министра на середине предложения, умышленно выводя его из себя. Он указал на стеклянный шкаф. «Можно посмотреть?» «Конечно!» Его противник выпятил грудь, гордясь своим собранием. Встав, Грей подошел к шкафу и буквально уткнулся носом в маленькую резную фигурку. «Я вижу изображение волков по всему городу». И еще часто встречается название «Синий волк». В отражении в стекле он увидел, как у министра напряглись уголки губ. Этот человек явно упивался какой-то тайной. «Хм. Чем это объясняется?» — спросил Грей, выпрямляясь и поворачиваясь лицом к Батухану. «Это восходит к легенде о происхождении нашего народа, согласно которой монгольские племена появились на свет от Союза Гуамарал, Дикой Алинихи и Буэрте-Чино, Синего Волка». Даже Чингисхан взял себе титул «Повелитель Синих Волков». От Грея не укрылось, что голос министра при этих словах дрогнул от волнения. Теперь у него больше не оставалось сомнений. Этот человек и есть таинственный Борджигин. «Но чем объясняется эта неприходящая одержимость волками?» — спросила Сейхан, несомненно отметившая то же самое. Пересев в кресле, она вытянула длинную ногу, оголяя колено. «У нас считается, что волки приносят счастье, особенно мужчинам». Министру пришлось сделать над собой усилия, чтобы оторвать взгляд от ноги Сейхан. «Кроме того, волки олицетворяют ненасытный аппетит». — Это еще как? — спросила Сейхан, закидывая ногу на ногу, чтобы полностью завладеть вниманием Батухана. — Волк убивает больше добычи, чем может съесть. Легенда гласит, что Бог сказал волку, что тот может съедать одну овцу из каждой тысячи. Но волк его неправильно понял и съедает одну из каждой тысячи зарезанных им овец. Грей услышал в этих словах тень зависти, возможно, также и угрозы. Батухан подчеркнуто нетерпеливо посмотрел на часы. «Уже поздно. Наверное, нам пора заканчивать встречу. К тому же у меня остались еще кое-какие дела. Не сомневаюсь в этом». Гости быстро распрощались. Выйдя в коридор и закрыв за собой дверь, Грей тотчас же вставил в ухо маленький наушник. «Как ты думаешь, нам удалось разбудить его подозрения своими разговорами о волках?» В полголоса спросила идущая рядом Сейхан. Ответ не заставил себя долго ждать. Грей услышал, как министр говорит со своей секретаршей, отменяя все назначенные на сегодня дела. После чего он снова заговорил по телефону, и в его голосе прозвучали резкие властные нотки. «Я уезжаю из города», — сказал Батухан. «В мое отсутствие охраняйте товар на складе. Круглосуточно». Грей показал хан большой палец. Он рассчитывал, что им удастся пробудить в министре чувство тревоги, и тот приведет их к похищенным реликвиям. Однако и то, что произошло, также можно было считать успехом. Судя по досье, составленному Кэту, министра во всем Улан-Баторе имелся всего один склад. Они вышли на улицу, и Грей остановил такси. Машина быстро доставила их в противоположный конец города, представляющего собой причудливую смесь вычурных монгольских дворцов, угрюмых угловатых зданий советской эпохи и величественных буддийских монастырей. Над всем этим висело покрывало удушливого смога. Наклонившись к сей хан, Грей взял ее под руку и, словно произнося слова любви, шепнул ей на ухо. «Как насчет того, чтобы полазить по канализации?» Та усмехнулась. Ты знаешь, как порадовать девушку. 16 часов 28 минут. Солнце уже клонилось к горизонту. Си-Хан стояла рядом с Грэем, глядя, как тот поднимает канализационный люк, открывая доступ к сети подземных тоннелей, раскинувшихся под древнейшие столицы в мире. Из внутренностей города пахнуло горячим воздухом. Вместе с ним из-под земли вырвались слабые звуки пения, отдаленные отголоски детского хора. Эти голоса, звучащие в мрачном подземелье, показались Сейхан необыкновенно приятными. «У кого-то там дом», — заметил Грей. В свое время Сейхан довелось порядком пожить в подобных закутках, где она, укрываясь от холода, дружила с другими детьми улиц. Высокий уровень безработицы, сопровождающий переход от коммунизма к демократии, привел к тому, что многие монголы скатывались на социальное дно. И самое страшное – росло число беспризорных детей. Грей начал спускаться первым. К счастью, отверстие люка загораживал жилой дом. Вход в подземную теплоцентраль находился всего в двух кварталах от цели назначения. Кэт удалось вытащить из городских архивов план склада. Как оказалось, этот тоннель проходил прямо под зданием, и из него имелся доступ в отопительную систему. Сейхан спустилась по лестнице, быстро покинув морозный солнечный день и оказавшись в теплом мраке теплоцентрали. С каждой из искобой воздух становился все горячее, пока не сделался почти невыносимым. Вдобавок он был насыщен зловонием отходов и испражнений, в том числе и человеческих. Включив фонарик, Грейс прыгнул на дно тоннеля. Сейхан присоединилась к нему, вынужденная пригнуться, чтобы не удариться головой о проходящую сверху трубу. Включив свой фонарик, она повела лучом, последовательно освещая четыре прохода, ведущих в разных направлениях. В одном проходе мелькнуло испуганное детское личико, и тотчас же скрылась. Даже пение прекратилось. Можно было предположить, что в тоннелях регулярно устраивались облавы, беспризорных детей отправляли в приюты, которые были немногим лучше северокорейской тюрьмы. Неудивительно, что они убежали. «Сюда», — сказал Грей, направляясь в сторону склада. Путь оказался непрямым, и пришлось дважды сверяться с планом. Наконец, Пирс махнул рукой, показывая, что нужно опуститься на корточки. «Вот эта ближайшая лестница должна привести на первый этаж склада». «Фактор внезапности продлится очень недолго, и неизвестно, сколько охранников мы встретим наверху». «Ясно. Другими словами, двигаться нужно будет быстро». Сейхан поправила на голове очки ночного видения. Грей был в таких же, похожих на расфокусированные глаза насекомого. Сейхан махнула рукой, предлагая пирсу идти первым. Дальше нужно было двигаться на четвереньках. Грей ушел. Сейхан собиралась последовать за ним, но тут почувствовала, как кто-то схватил ее за щиколотку. Она стремительно обернулась, сжимая в руке пистолет, ствол которого был удлиненно вернутым глушителем. Перед ней была маленькая девочка, лет 9-10 с широким плоским лицом и раскосыми глазами. Ей показалось, она заглянула в свое собственное прошлое. Увидев направленное на нее оружие, девочка испуганно попятилась. Направив пистолет в сторону, Сейхан освободила свою ногу из пальцев девочки. «Что тебе нужно?» – прошептала она по-вьетнамски, зная, что этот язык похож на монгольский. Примечание. Вьетнамские и монгольский не имеют между собой ничего общего, так что их сходство – заблуждение автора. Вероятно, он перепутал монгольский и мьонгский языки. Девочка посмотрела вслед Грею, по крайней мере в ту сторону, куда он удалился. Покачав головой, она потянулась и хан за штанину, увлекая ее назад. Этот жест предостерегал об опасности. Судя по всему, дети, живущие под землей, догадались, что они с Греем не из полиции. Затем, проследив за ними, поняли, какова цель их пути. Несомненно, обитающая здесь ребятня сталкивалась с охраной склада, и эти встречи были не из приятных. Пытаясь предупредить Сейхан и Грея, дети думали не столько о них, сколько о себе самих. Неважно, что произойдет наверху, для живущей тут беспризорной детворы последствия будут самыми плачевными. И, вероятно, дети были правы. Сделав свое дело, чужаки уйдут отсюда, а детям придется отдуваться за все. Но тут Сейхан не могла ничего поделать. Не в ее силах было изменить жестокие и несправедливые основы этого мира. Эту суровую истину крепко вколотили в нее с малых лет простите малыши держитесь от нас подальше сейхан постаралась передать это ди сказала она по вьетнамски уходи сверкнув на прощание глазами девочка скрылась в темноте тень прежний сейхан грей не подозревавший о том что происходило у него за спиной сердито зашипел подзывая свою напарницу к лестнице ведущей наверх молча поднявшись по скобам он заложил крошечный заряд под решетку закрывавшую выход Быстро спустившись вниз, отполз в сторону и нажал кнопку взрывателя. Тотчас же раздался взрыв. Он прозвучал негромче хлопушки, но все равно охранники, находящиеся в здании, обязательно должны были его услышать. Грей рванул наверх. Сейхан следовала за ним по пятам. Ударив ладонью дымящуюся решетку, Пирс отбросил ее в сторону. Другой рукой он умело швырнул две дымовых шашки, катнув их в противоположные стороны. Как только шашки взорвались, извергая пламя и клубы дыма, Грей и Сейхан выбрались из люка и перекатились по полу. Сейхан уже надела очки ночного видения. Распластавшись на спине на бетонном полу, она быстро отыскала взглядом все источники света, пробивающегося сквозь дым. Несколькими частыми прицельными выстрелами загасила их, погрузив помещение в кромешную темноту. Грей уже пришел в движение, устремившись к конторе. Это было наиболее вероятное место для хранения похищенных реликвий. Если же их там не окажется, придется заставить говорить одного из охранников. Продвижение пирса по лабиринту коридоров сопровождалось негромкими хлопками выстрелов из пистолета с глушителем. Сейхан оставалась сзади, скрытая дымом, обеспечивая отход. Переключив очки на режим инфракрасных датчиков, она выявила тепловые сигнатуры охранников, спешащих из противоположного конца здания. Подняв пистолет, Сейхан прицелилась. Поп-поп-поп. Сраженные выстрелами тела повалились на пол. Остальные разбежались, ища укрытие, стреляя вслепую. Сейхан понимала, что дымовая завеса продержится всего несколько минут, после чего они с пирсом окажутся на виду у своих врагов. «Грей, ты уж постарайся побыстрее». 16 часов 48 минут. Проносясь по объятым дымом коридорам, пирс стрелял на бегу во все, что вспыхивало в очках ночного видения. Двоих охранников он уложил на первом этаже, еще одного на открытой лестнице, ведущей к конторе. Низко пригибаясь, взбежал наверх, перепрыгивая через две ступеньки. Звякнула пуля, ударившая в стальные перила. Развернувшись в ту сторону, откуда был сделан выстрел, Грей определил тепловую сигнатуру и выстрелил. Охранник упал. Добравшись до площадки, Пирс, не теряя времени на то, чтобы выяснить, запертали дверь, выстрелил в замок. Здесь наверху дыма уже не было. В доказательство того, что опасность стала серьезной, россыпь пули изрешетила стену конторы. Высадив с разбега плечом дверь, Грей покатился по полу. Лежа на полу и, держась подальше от ока, он, он ногой закрыл за собой дверь, одновременно обводя пистолетом небольшое помещение. Дверь в противоположном конце вела в кабинет и зал совещаний. Убедившись в том, что здесь никого нет, Грей, пригнувшись, приблизился к этой двери и подергал ее. «Заперто. Очень хорошо. Значит, неприятные сюрпризы с этой стороны исключены. Письменный стол из окна не был виден. Заметив на нем коробки и ящики, Грей встал. Самый большой ящик был завернут в одеяло. По описанию вигора размеры подходили. Заглянув внутрь, пирс увидел потускневшее от времени серебро». Он быстро проверил другие коробки, но остальных реликвий не нашел, после чего выдвинул ящики стола. В нижнем лежала маска в виде оскаленной волчьей морды. Значит, Борджигин был здесь, вероятно, наслаждаясь своими новыми сокровищами. Наклонившись, Грей заметил маленький армейский ранец, запихнутый под стол. Расстегнув молнию, он обнаружил внутри череп и книгу в кожаном переплете. С облегчением, закинув ранец на плечо, пирс взял ящик под руку. Ящик оказался тяжелым и неудобным, однако так вторая рука оставалась свободной и могла держать пистолет. Быстрый взгляд в окно показал, что дым уже начинает рассеиваться. Поиски реликвий заняли слишком много времени. Приоткрыв кончиком ноги дверь, Грей увидел двух охранников, бегущих по лестнице. У обоих были пистолеты-пулеметы с закрепленными под стволами фонариками. Позади вредеющем дыму продолжалась перестрелка. Это Сейхан не давала охранникам расслабиться. Мгновенно приняв решение, Грей сорвал с головы очки ночного видения, вернулся к письменному столу и выдвинул нижний ящик. Схватив волчью маску, он натянул ее на лицо и взял со стола свой пистолет в тот самый момент, когда дверь вышибли ударом ноги. Обернувшись, Грей увидел двух охранников, которые ворвались в контору, держа на готове пистолет и пулеметы. Их фонарики ослепили Грея, однако охранники остолбенели, увидев оскаленную волчью пасть. Страх перед таинственным обладателем маски заставил их промедлить какую-то долю секунды. Грею этого оказалось достаточно, чтобы всадить обоим по пуле в голову. Не успели тела охранников упасть на пол, как Грей уже пробежал мимо них, задержавшись только для того, чтобы сменить свой пистолет на оружие одного из них. По-прежнему с маской на лице он выскочил в дверь, буквально слетел вниз по лестнице и, сопровождаемый визгом рикошета, нырнул в порядком обмелевшую лужицу дыма. Он побежал, низко пригнувшись, и столкнулся с бежавшим навстречу охранником. У того глаза вылезли из орбит при виде волчьей головы, появившейся из клубящегося дыма. Грей дал очередь в упор, буквально разрезав беднягу пополам. И только тут до него дошло, почему он наткнулся на этого охранника. Звучавшие еще минуту назад выстрелы смолкли. Очевидно, охранник пытался спастись бегством. Грей нашелся и хан там же, где я оставил. Молодая женщина стояла на одном колене, растрепанная, но целая и невредимая. Услышав приближающиеся шаги, она стремительно развернулась, и ей потребовалось дополнительное мгновение, чтобы сдержаться и не нажать на спусковой крючок. Сорвав волчью маску, Пирс отшвырнул ее в сторону. «Знаешь, Грей, тебе уже пора перестать носить маскарадные костюмы», нахмурившись, пробормотала Сейхан. «Это очень вредно для твоего здоровья». «Не беспокойся, я позабочусь о том, чтобы на следующий день всех святых ты была без оружия». 16 часов 52 минуты. Сейхан помогла грэю спустить завернутый в одеяло ящик и рюкзак в тоннель теплоцентрали. Дым поредел до густого тумана. Молодая женщина оставалась на чеку, однако все уцелевшие охранники, похоже, предпочли спастись бегством. Оглядываясь вокруг, Сейхан обнаружила, что склад заставлен коробками с бытовой электроникой, автомобильными запчастями, бакалейными товарами и даже детским питанием. Судя по всему, Батухан во всем имел свою долю. Он хранил у себя на складе тонны съестных припасов, при этом в городе многие не доедали. Сейхан спустилась следом за Греем вниз, обратно в зловоние и удушливую жару. Забрав ящик, Пирс пополз на четвереньках первым, а она двинулась следом, закинув на плечо рюкзак. Выбравшись в просторный тоннель, Сейхан увидела в темноте знакомое лицо. Задержавшись, она подняла руку и сняла с головы очки ночного видения. Этот подарок будет бесценным для девочки, борющейся за выживание в сумеречном подземном мире. Однако девочка была здесь не одна. За спиной у нее зашевелились другие тени, принадлежащие сотням других детей. Сейхан указала на лестницу, ведущую наверх, к богатству, которое на какое-то время осталось без охраны. «Идите, берите! Это безопасно!» — крикнула она по-вьетнамски. Понимая, что больше ничем помочь им нельзя, Сейхан поспешила догонять Грея. Пусть не в ее силах изменить мир, но, по крайней мере, она смогла на один краткий миг подарить радость какой-то его крохотной частице.